Спокойствие и прорыв После моего ответа обстановка в помещении накалилась. Джон и Аарон, несмотря на горящий в его руках огненный шар, сохранили спокойствие как минимум внешне, а вот старики сильно напряглись и начали недобро на меня посматривать. Об Алисии говорить нечего, она все так же смотрела на меня с яростью во взгляде. Тем временем я чувствовал, что Вар и Лара, стоящие за моей спиной, напряглись. Им сильно не понравилось поведение Аарона, и они были готовы вступить в бой. Однако Джон решил попытаться уладить ситуацию. Повернув голову влево, он обратился к разгневанной девушке, произнеся, «Алиса, у нас нет доказательств того, что Марк сотрудничает с государством. То, что он запросил, некорректно, но при этом следовало ожидать чего-то подобного, если мы решили провести встречу в подобном месте» между строк мне удалось прочесть еще одну мысль что я не должен был понять столь многого но раз уж осознал то это не моя вина она взглянула на представителя пло а после снова перевела взгляд на меня и сказала я против взяв небольшую паузу она успокоилась а потом с улыбкой продолжила теперь я против сотрудничества с этим человеком наблюдая за всем происходящим разбирая сказанное в этом помещении я понимал Девушка считает, что я работаю на правящий и хочу выведать секреты Альянса с целью передачи государству. Убедить ее словами точно не получится, но всегда есть альтернативный вариант, который докажет мое нежелание так поступать. Пусть я и не хотел бы к нему прибегать, но при необходимости, а торговые партнеры мне нужны, сделаю, что требуется. Посмотрев на Джона плог я убрал воздушный барьер и спокойным голосом произнес... «Я могу принести магическую клятву или заключить с вами магический договор, что не передам правящему роду или людям, связанным с ним, информацию о построенных с вашей помощью для меня массивов. Также постараюсь воспрепятствовать ее распространению среди сторонних людей». И после паузы, во время которой я сделал глоток чая, задал вопрос. «Этого будет достаточно для начала сотрудничества?» В ответ на мои слова Алиса Звака отвела взгляд, но ничего не сказала. Старики же, сидящие после моей перепалки с девушкой с мурыми лицами, тоже промолчали. аран которого я продолжал игнорировать, увидев, что я не хочу конфликта, все же развеял поддерживаемое им атакующее плетение. Джон осмотрел своих подчиненных, или, правильнее будет сказать, союзников, после чего обратился ко мне. «Сейчас в этом нет необходимости» поднимем данный вопрос на следующей встрече которая произойдет после успешной передачи первой партии товара марк вы согласны на такой вариант да меня он полностью устроит и чтобы в дальнейшем сегодняшняя ситуация не повторилась либо хотя бы уменьшились на это шансы я произнес однако в следующий раз я прошу не приводить на переговоры несдержанных людей мыслящих лишь эмоциями а не фактами Алиса, косо посматривающая в мою сторону, фыркнула но ввязываться в новую словесную перепалку не стала. Джон же на мои слова ответил дипломатично. Мы учтем ваше пожелание. Как понимаю, все ключевые вопросы мы обсудили. Он сделал вежливую паузу в 10 секунд, чтобы каждый мог вспомнить и поднять интересующую его тему. Но так и не дождавшись тех, кто хотел бы высказаться, мужчина закончил свою мини-речь. Тогда объявляю завершение встречи. Я одним большим глотком допил чай, после чего поднялся в ожидании, когда они сформируют портал. Мог и сам, но пришлось бы пробиваться через их массив, а местные хозяева наверняка растолковали бы это как попытку проверить их секретные технологии на прочность. Так что мы спокойно дождались, пока один из стариков медленно поднимется, подойдет к нам и наконец-то сформирует портал. В этот раз я решил проверить, что находится на другой стороне, и кинул в Марьева сканирующее заклинание. Все же старик, который открывал портал, симпатизировал истеричной девушке. Мартин плок на это поморщился, но ничего не сказал. Убедившись, что отправляют нас на то же самое место, откуда мы сюда пришли, я кивнул своим людям, и мы спокойно прошли в портал. Все это время в помещении молчали а представители Альянса, не считая старика Мартина, оставались в тех же позах. Большинство сидели, и только Аарон стоял. Я предполагал, что маг, умеющий так быстро плести пламенных клонов, будет нас сопровождать, но этого не произошло. Когда мы оказались в парке рядом с четырехэтажным особняком, я, чтобы не раздражать местных, сразу же сформировал портал в столицу. Очутились мы в подвале арендованного дома — и первые несколько секунд я потратил на понимание, был тут кто-нибудь в наше отсутствие или нет. В итоге пришел к выводу, что незваных гостей не было, и это радует. А вот то, что Инга стоит передо мной в глубоком поклоне и при этом за что-то извиняется, я не понял. «Прости, я проверял плетение. Повтори, что ты сказала». Она, не разгибаясь, произнесла. «Господин, простите меня за плохо организованные переговоры». На самой встрече она держала лицо и старалась не показывать эмоций, похоже, лишь сейчас дав им волю. Ее голос не был напряженным, чувствовала, что она не боится наказания, да и не ждет его, а просто действительно переживает за качество выполненной работы. Хмыкнув, я ответил, «Хм, «Не стоит. Ты не маг и не могла знать, какие темы стоит поднимать, а какие нет». Да и вряд ли они были бы довольны, если с моей стороны все время говорил бы простой человек, не принадлежащий к аристократии. Во всяком случае, кроме этих двух натянутых моментов, я не мог придумать, за что ей извиняться. Благодарю, господин». Произнеся это, девушка наконец-то распрямилась и хоть осталась недовольна собой, но при этом ей явно полегчало от моих слов. Телохранители ничего мне не сказали, даже несмотря на то, что у Вара сейчас были в наличии эмоции. «Долго задерживаться в подвале, да и в целом в этом доме, смысла не было, так что мы отправились на предоставленную Аней гофман квартиру. Конечно, я бы мог воспользоваться появившейся возможностью и посетить секту спящего камня, но решил оставить это на завтра. Все же количество перемещений в день, особенно когда только сегодня восстановился от сильного перенапряжения, стоит ограничить». Оставив Вара Лару охранять квартиру, а Ингу заниматься организацией закупок продовольствия, сам я отправился в академию. Следовало перекинуться парой слов Сане и уточнить состав группы, каким мы будем участвовать на будущем групповом испытании. Со скороходом не стал обсуждать ничего важного, все же сначала нужно выяснить, насколько сильно мне будет нужна Инга в этой стране». В целом, если мы сможем договориться с Альянсом на обмен не деньгами, а технологиями, то при желании я могу создавать стабильный проход не только с территории нашей страны, но и из Рогол. Это потребует в разы больше маны, но тем не менее осуществимо и избавит от части проблем, связанных с раскрытием нашей торговли перед правящим родом. Время было уже позднее, но я решил никуда не заезжать, чтобы перекусить, а воспользоваться столовой академией. Мне нравилось, как там готовят». Но в общежитие зашел, чтобы принять душ и переодеться. Входя в столовую, увидел игрока, который сидел в компании незнакомого мне парня. Я набрал еды на поднос, на этот раз сделав выбор в пользу чего-то нового, а именно риса с неизвестной рыбой, и направился к Зайцеву. Если бы они сидели за столом, предназначенным для двоих, то я бы не стал так поступать. Но раз они так не сделали, то почему бы не присоединиться? поздоровавшись и не получив отказа или какой-либо негативной реакции, я сел и приступил к еде. Тем временем они продолжили вести беседу. Спустя пару минут меня заинтересовало то, что именно говорит игрок. Слышал, сейчас многие влиятельные аристократы увеличивают число охраны подземелий. Да, у моего друга. Тут незнакомый парень посмотрел в мою сторону и, видимо, по этой причине не захотел называть, о ком именно идет речь. Приняв для себя это решение, он взглядом вернулся к Зайцеву и продолжил. «Ну, ты знаешь, о ком я. Было выявлено проникновение в родовое подземелье. При этом никакого вреда нападавшие не нанесли. Это-то и вызывает непонимание». Бесцельно тыкая вилкой в тарелку, стоящую перед собой, игрок вслушивался в слова собеседника и, как только тот закончил говорить, сразу озвучил свои мысли. «Да, за последний месяц много от кого слышал такую информацию, но сначала думал, так, байки, а вот оно как получается». Дальше они начали обсуждать различные версии, зачем кому-то могло понадобиться подобное, но слишком быстро их мысли переключились на совсем нелогичные варианты, так что я перестал слушать, сам погрузившись в размышления, параллельно наслаждаясь хорошо приготовленной едой. «Странная получалась картина». Если представить, что не только ко мне в родовое подземелье нагрянули незнакомцы, то тогда стоит поинтересоваться у Сергея Волкова, точно ли кровь нашего рода была на плите. «Я, конечно, не могу себе представить мага, способного за несколько минут сломать или обмануть массив, который был вложен в телепортационную плиту моими далекими предками. Ведь это не простое подземелье, а самая настоящая сокровищница» и учитывая, сколько внутри нее богатств, то это означает, что на тот период времени наш род процветал и мог позволить себе позаботиться о своих богатствах. Только если маг по местной классификации был круга эдак десятого, тогда да. Но такой при наличии желания мог бы просто за пару дней подчистить всю страну, а не мелочиться с проникновением в подземелье, расположенное на землях слабого рода. Хоть тема любопытная, но сейчас все равно недостаточно информации, чтобы делать какие-либо выводы. Единственное, так как подземелье моего рода небольшое и там нет монстров, то после того, как я в него попаду, смогу точно определить, зачем именно являлся неизвестный. Когда еда закончилась, я посмотрел на парней и увидел, что они так до сих пор и не осилили свои порции, а все еще продолжают сплетничать. Присоединяться к пустому разговору не хотелось, поэтому я попрощался и покинул столовую, направившись в парк. По дороге набрал Аню, она согласилась встретиться со мной. Это изменило направление моего движения, и уже через десять минут я стучался в двери ее дома, расположенного на территории академии. Встретила меня девушка в обычной повседневной одежде в виде черной водолазки и синих шорт. Сначала прозвучало пару стандартных приветствий, а потом предложение поужинать. Однако я был вынужден отказаться, ведь только что был в столовой. Поэтому мы ограничились лишь напитками и разместились в гостиной на том же месте, где в прошлый раз обсуждали стратегию и имеющиеся у нас на текущий момент силы. Про попытку меня похитить не стал ничего рассказывать, решив сначала допросить пленников, а уж после, при необходимости, поделиться этой информацией. «Все равно это должно произойти завтра, только если не случится совсем непредвиденной ситуации со мной или с сектой. После небольшого вступления, во время которого разговор шел о прошедшей неделе, я перевел обсуждение на интересующую меня тему. «Расскажи, кого включила в состав группы для прохождения испытания?» Аня сделала глоток сока и, не выпуская стакан из рук, начала озвучивать выбранных ей учащихся. По твоей просьбе сначала я предложила это супругам Белл, на что они ответили согласием. Ко мне также обратился Арек Даолл. Ему тоже не стало отказывать. Остальные места займут мои друзья и лояльные мне люди». Она перечислила ряд фамилий, но никого особо выдающегося там не нашлось. Поэтому я временно пропустил эту информацию, не став на ней сильно концентрироваться. В ответ на ее слова я кивнул и продолжил расспросы. Есть какая-нибудь еще информация на эту тему? Особо ничего. Вроде как выбрали территорию подземелья пещера, но это не точно. Скорее всего, подробности сообщат только ближе к концу следующей недели. Дальше мы вернулись к теме союзников и тех предложений, что мне поступили за прошедшую неделю от других учащихся. Но закончилось все, как и в прошлый раз, в постели. И, по правде говоря, я не мог сказать, что меня это расстроило». Ра спокойно сидел в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла и наслаждался вкусом дорогого напитка, налитого в самый простой стакан, даже имеющий несколько трещин. При этом глава службы безопасности Академии, разумеется, мог позволить себе потратить на посуду баснословную сумму по меркам простых людей, и он это иногда делал, но именно этот стакан связывал его с прошлым. Когда-то его, еще не открывшего магические источники и бродящего по улицам с одной единственной целью найти что-нибудь поесть, подобрал к себе Тихомир, уже на тот момент являющийся ректором столичной магической академии. И все имущество, которое было у тогдашнего паренька, это грязная рваная одежда и вот этот стакан, магическим образом переживший все невзгоды, преследовавшие Ра на улицах. Кроме этого, он был единственной памятью о родителях, которых убили, когда ему не исполнилось еще и десяти лет. С тех пор он и бродяжничал. Многие бы подумали, что сейчас мужчина запивает застарелую боль крепким дорогим алкоголем. Но это было не так, ведь Рай никогда не пил алкоголь, во всяком случае, с целью получить удовольствие. В стакан он чуть ранее налил специально для него приготовленный эликсир, который развивает магические каналы и постепенно мягко насыщает организм манной. Обычно вкус подобных средств не отличается приятными нотками, но когда у тебя есть деньги и все делается по индивидуальному заказу, то этот вопрос можно решить. Любой аристократ посчитал бы его сумасшедшим, ведь то, что Ра считал эликсиром, они бы назвали ядом. Но Тихомир давно изменил мнение этого человека о магии, и теперь не было и дня, чтобы Ра не употреблял сей напиток. Конечно, он не пытался заниматься полноценным развитием магического источника, но при этом энергетические каналы в его как обычном, так и астральном теле были развиты настолько, что ему не составляло труда манипулировать сразу десятками камней маны, быстро и без последствий для себя перегоняя энергию через них. Что же касалось инициации с переходом на более высокий круг, то этот момент специально отдалялся с помощью другой техники, полученной от тихомира, во время которой Ра раз в неделю медитировал и спрессовывал ману внутри своих костей, органов, кожи и других частях, максимально отдаляя ее от источника. Такой прием позволял значительно усилиться, не повышая круга а замедление увеличивало шансы на успешное прохождение инициации в будущем. И вот, во время традиционного вечернего времяпрепровождения, к нему в кабинет ворвался человек. Да не абы кто, а один из так называемых репутационных магистров Академии, людей, которые занимали высокие посты во внутренней иерархии Академии и работали на публичных проектах. Ра, тревога, помоги мне поднять все силы. На текущий момент он был назначен ответственным за комплекс, который был построен около точки входа в подземелья под общеизвестным названием «Вулканический оазис». И должен был контролировать, конечно, не совсем сам, а через своих людей, процесс сворачивания комплекса в связи с потерей доступа в подземелье. У Рая не было мысли, что такого могло произойти, что Алот решил потревожить его. Поэтому он не стал исполнять его непонятную просьбу, а сначала произнес. «Аллот, успокойся!» На это новоприбывший, а попал он в кабинет с помощью портала, все-таки маг шестого круга, сначала стрельнул гневным взглядом спокойного хозяина помещения, но потом собрался и перестал метаться из стороны в сторону. И хоть гость был настроен решительно, но хозяин кабинета не видел на нем никаких повреждений, да и в целом не любил ненужную спешку. Увидев, что Аллот чуть поуспокоился, Ра продолжил. «Теперь спокойно расскажи, что произошло». Над Аллотом снова вверх взяли эмоции, и он отвечал на вопрос чуть ли не рыча. «Печать уничтожена!» Ра начал догадываться, чем вызвана срочность, но все же уточнил. «Какая печать?» Сопровождая свои слова активной жестикуляцией, уважаемый маг шестого круга ответил. «Та, которую мы ставили в попытке запечатать подземелья. Тихо, сядь!» После этого, довольно обидного для него приказа, вечерний гость успокоился и упал в одну из стоящих напротив рабочего стола кресел. Хоть он и был магом шестого круга, а Ра пятого, но при этом более старым и опытным считался глава службы безопасности. К тому же Ра часто вызывают на дуэли вот такие ребята, перешедшие на более высокие круги, но еще ни разу он не проиграл, за что целиком и полностью благодарил Тихомира с его техниками. Хозяин кабинета прикинул в голове, что надо сделать и с какими людьми связаться, после чего вытащил из ящика в столе громоздкую шкатулку с сигнальными амулетами. Она была поделена на три сектора – зеленый, желтый и красный. Мужчина выбрал несколько артефактов из желтой зоны и активировал их, после чего спокойно обратился к Алоту. Подробнее. За это время Алот окончательно взял себя в руки и отвечал тем же тоном, что его собеседник. «Ра, это прорыв. Печать, наложенная на вулканический оазис, разрушена. Твари пока не выбираются, но когда я выходил, примерно 50 метров материи начали трансформироваться». Брови Ра взлетели вверх. Все же даже для него подобная новость оказалась шокирующей, а его руки уже потянулись к красной зоне, в которой лежали сигнальные амулеты на самый крайний случай. Однако он быстро поборол шок и задал уточняющий вопрос. «Чистый хаос?» А Лот помотал головой из стороны в сторону и быстро проговорил. «Нет, не настолько все плохо, но нужна поддержка. Необходимо принять решение, либо запечатать, либо оградить эту территорию». После секундной паузы, которую он потратил на анализ ситуации, раз задал провокационный вопрос. «А ведь ты был против наложения запечатывающей печати. Я ведь прав?» А Лот сначала не смог найти нужных слов из-за переполнившего его возмущения, но все же спустя несколько секунд он нашелся, что ответить. «Не смей меня обвинять, я бы никогда не пошел на подобное». Ра побарабанил пальцами по столу, затем, замерев, внимательно всмотрелся в глаза собеседника и произнес. «Ладно, предположим, я поверил, но, думаю, на всякий случай тебе не стоит принимать участие в формировании новой печати. Подожди новостей тут, в моем кабинете». «А с заместителем ректора я свяжусь и все организую. За своих людей, находящихся там, можешь не переживать, я о них позабочусь». Даже несмотря на изначально холодный прием, Алот не ожидал такого решения, но понимал, что сейчас власти больше «ура», тем более во время чрезвычайной ситуации. Так что он просто тихим голосом проговорил. «Я же тебе ничем не вредил. За что ты так со мной поступаешь?» Хозяин кабинета не стал отвечать. Он одним глотком выпил содержимое стакана, после чего убрал его в специальный ящик, защищенный от воров. Закончив с этим, раз формировал портал и вошел в него. Если делать выводы, основываясь на словах вечернего гостя, ему сегодня предстоит очень много работы».